Ты, глубина, растёшь искусом, Искать ли жемчуг, в небо течь собором. Ты — потворство вкусом, завистником, Но перед трусом твоя блаженно молкнет речь. Ты — лес противоречий, Спать я тебя укладывал, дитя, Но все сбываются проклятия народов судьбы, тяготя. И первая из книг, и первый иконописный образ твой, В любви и скорби ты, а нервы, а жилы на висках пример вы, как правда вьется не из вервий, Оплавится плавится во лбах рудой. Пропал ты в тысячах подобий, Напрасны были жертвы все, Пока в церковном хоре, В гробе священный ужас, Цел в утробе, не встал с тобой, И, как в ознобе, Лик не облек во всей Ты сокровенный, с запозданием тебя смыкает время в круг. Каким прекрасным оправданием ты был творением, созданием в час по кресту простертых рук. Я рисовал пазы и щели и слушал, как пустоты пели. Но вот мой замысел угас. Как бы волчцы вонзились в глаз, Смешались линии, овалы, И вот рука вошла в провалы неведомого, И отселе чистейшая из форм зажглась. И вновь не вижу и молчу, Что труд свершен — Вот луч примета. Но, отводя глаза от света, Еще, еще творить хочу. Таков мой труд дневной, Над ним, как чаша тень моя, Такую, когда я глина, но не дым пишу, Молитвой ли толкую, Как праздник я тогда ликую Воскресный Иерусалим? Я, Господа, премудрый град, тысячи уст, во мне начало Давидовы, Псалтирь звучала в груди И в сумрак излучала Звезда мне чудный аромат. Все улицы ведут к восходу, и если я далек народу, то перерос его тщету. Внимаю всем во мне идущим, и одиночеством растущим за утром утро обрету.